Вот и пальто он научился носить и не выглядел в них смешно. Хотя поначалу всё время напоминал сам себе Леонида Ильича Брежнева на охоте в Завидове. Не хватало только барашкового воротника и шапки пирожка.